Эпилог Год спустя Эбби вышла на залитую солнцем террасу, где ее ждал Люк. Остров, на котором они когда-то отдыхали вместе, теперь принадлежал им. Люк настаивал, что это его свадебный подарок. Они с Люком не были идеальной парой, но любовь друг к другу покрывала множество их недостатков. Теперь ее ужасное прошлое оказалось таким далеким, любовь, которую Люк буквально изливал на нее, более чем компенсировало все то, что ей пришлось пережить в детстве. Ни дня не проходило без того, чтобы он не признался ей в любви. И он всегда говорил о своих чувствах первым и доказывал свою любовь на деле. Например, он не обращал внимания на звонивший телефон, когда ей делилось с ним чем-то важным, а иногда и какими-то пустяками. Люк сделал так, что она чувствовала себя самым главным человеком в его жизни, и она ценила его за такое отношение. Эбби держала за спиной тест на беременность и с улыбкой смотрела на Люка. «Что читаешь?» – поинтересовалась она, глядя на книгу, лежавшую у него на коленях, а потом наклонилась и поцеловала его в макушку. Люк поймал ее за руку и притянул к себе, быстро отложив книгу в сторону. «Так, кое-что по работе, но ты намного интереснее», – ответил он и тут же нахмурился. «Эй, а что это ты прячешь за спиной?» «Угадай», – расплылась в улыбке Эбби. Люк! «У нас будет ребенок!» Он тяжело сглотнул, и на его глазах заблестели слезы. «О, дорогая, это чудесная новость! Я поверить не могу! У нас будет ребенок!» Он радостно рассмеялся и, нежно притянув ее к себе, поцеловал. «Уверенность тебя получится превосходная, мать! А ты будешь потрясающим отцом! Знаешь, я очень рада, что ты помирился со своим отцом! Он далеко не идеальный!» Улыбнулся Люк но он старается. Может, дедушка из него получится неплохой? Иногда такое случается». Люк нежно коснулся ее щеки, и его глаза засветились такой любовью, что у Эбби перехватило дыхание. «Радость моя, ты помогла мне измениться в лучшую сторону, и благодаря тебе я научился понимать людей, принимать их и прощать». «Ты тоже многому научил меня», — заверила его Эбби. «Например, честно говорить о том, чего я хочу. А прямо сейчас я хочу тебя». Люк прильнул к ее губам и прижал ее к себе еще крепче. «Прекрасно. Потому что наши желания совпадают».